Глава одиннадцатая. Опять важный документ, и опять на иностранном языке. «Это не немецкий», – заявила Нелли. «Нет», – смутилась эми «Я просто так подумала, потому что мы в Австрии. А какой тогда?» По правде говоря, их отель в Зальцбурге был далеко не из лучших, а Дэну вообще казалось, что здесь специально вкручивали самые тусклые лампочки только чтобы гости не замечали обшарпанных стен у себя в комнатах. Компаньонка прищурилась. «По-моему, это итальянский, но я его не знаю». Дети в недоумении уставились на Нелли. Впервые за все время их компаньонка не смогла быть их переводчиком. «На откуда ты знаешь, что это итальянский?» – спросил Дэн. но «Он очень похож на испанский и еще это слово – «венезия». Это должно быть Венеция, а она в Италии. Эмми увидела дату – 1770 год. Тогда Моцарту было 14 лет. Дэн, помнишь экскурсию по музею? В этом возрасте он как раз гастролировал по всей Европе вместе со своим отцом. Значит, получается, что эта афиша 18 века с рекламой концерта Моцарта догадался Дэн. В Венеции уточнила Эмми. «Где и должен быть спрятан наш ключ?» Нелли расплылась в улыбке. «Я всю жизнь мечтал побывать в Венеции. Говорят, это самый романтичный город в мире». «Как мило! Одно плохо! Единственный твой кавалер, египетский Мао, сидит на голодной диете». Компаньонка тяжело вздохнула. «Все же лучше, чем одиннадцатилетний троглодит». Дорога в Венецию заняла более пяти часов. Сидя с Саладином на заднем сиденье, Дэн чуть не сошел с ума. Начать с того, что он не был поклонником длительных автомобильных прогулок, а тут еще кот, который выводил его из себя тем, что вообще ничего не ел. Это было ужасно. Саладин был единственным, что у них осталось от бабушки, и они были просто обязаны правильно следить за ее любимцем. Ко всему прочему эми всю дорогу читала Дену лекцию о том, какое большое значение в их жизни имеет это состязание и сколько всего поставлено на карту. «Ты все время шутишь, Ден, пора уже повзрослеть и серьезнее относиться к жизни». «Серьезнее?» – передразнил ее Ден. «Да мы по уши в серьезности. Наоборот, нам не хватает легкости». Да если ты только и будешь делать, что думать о том, как важно быть серьезным, то не заметишь следующего ключа, даже у себя под носом. «Прекратите сейчас же!» – рассердилась Нелли. «Я из-за вас чуть в канаву не съехала. Они тут гоняют со скоростью света на этих автострадах». «Ты сама едешь по обочине со скоростью света!» – парировал Дэн. «Я серьезно. Пока я ваша няня...» Она гневно взглянула на Дэна. «И, компаньонка, я не позволю вам ссориться. Я могу выдержать любой идиотизм. Я могу выдержать ваших подлых родственничков. И даже могу выдержать, когда вы пропадаете где-то по несколько часов. Но я ненавижу ссоры, понятно? Вы в одной команде, и извольте вести себя достойно». Наступила тишина, и буря затихла так же внезапно, как и началась. А с миром пришло осознание того, сколько всего им пришлось пережить. их к Зальцбургским приключениям пришел конец, и наступила небольшая передышка. Нелли чуть ли не кожей чувствовала, как дети внутренне готовят себя к новым испытаниям, которые ждут их в конце этой длинной дороги. Они кэхиллы и, пожалуй, единственные порядочные представители этого рода. Наконец они достигли побережья Венеции но не успели они подъехать к окрае города как попали в огромную пробку на трассе о, -о, -о. дэнзло уставился в затылок своей сестры но эми даже не замечала что они снизили скорость она все еще начиная с итальянской границы изучала концертную афишу что ты делаешь впитываешь итальянский путем погружения эми не ответила на шутку я не понимаю здесь написано еще одно имя кто такой фидельо рако еще один музыкант предположила нелли эми покачала головой моцарт выступал только со своей сестрой я нигде не читала чтобы он концертировал еще с кем то ну если его имя стоит на афише то может быть этот парень рако был типа промоутера или спонсора эми задумалась Пожалуй, ты права, только не такой промоутер, как сегодня. В старые времена музыкантов приглашали в богатые дома, где они давали частные концерты. Возможно, Фиделио Ракко принимал у себя дома Моцарта и Нанерль. Интересно, можно ли найти его адрес? Нет проблем, в телефонном справочнике 1770 года. Легко. И все-таки мы в Италии, напомнила им Нелли. Это страна лёгких воздушных пирожных тирамису. Мм, надо будет съесть кусочек. Наш выезд. Добавил она, съезжая с хайвея мимо огромного плаката, гласящего Венеция. Они выехали на широкое шоссе и пристроились за телевизионным фургоном со знакомым логотипом. Смотрите, Eurotainment ТВ», — заметил Дэн. Это же та самая компания, что устроило в Вене всю эту показуху вокруг Йоны. Внезапно фургон резко поперек полосы свернул влево и пристроился за серебристым стретч-лимузином. Нелли всем телом надавила на гудок. «Маньяк!» «Следуй за ним!» Вдруг сказала Эмми. «Зачем?» «Просто сделай это!» Нелли со всей силы крутанула руль и, лавируя между летящими машинами и грузовиками, села на хвост телефургону. «Гони на всю катушку, папарацци преследуют добычу!» закричала команда поддержки в лице Дэна. И он был прав, лимузин явно пытался оторваться от телевизионщиков, но водителя фургона не так легко было вывести из строя, и за всей этой чехардой с трудом поспевал старенький Фиат, обгоняя машины, проезжая на красный свет, проносясь мимо недоумевающих пешеходов «Когда я говорила, что Венеция – город моей мечты, я имела в виду совсем не это», – жаловалась Нелли, согнувшись над рулем. «Кто там в лимузине? Брэд с Анжелиной? Или принц Уильям?» «Не отвлекайся», – потребовала Эмми. «Я, кажется, начинаю догадываться, кто это». Все произошло в мгновении ока. Водитель лимузина мчался на всех парах в сторону моста, преследуемый фургоном. Внезапно он лихо перестроился в крайний правый ряд и, съехав с моста, тут же свернул в переулок, оторвавшись от фургона Евротеймент ТВ, который оказался безнадежно зажат посреди пробки, а вскоре и совсем затерялся в потоке машин и грузовиков. «За кем мы едем?» – спросила Нелли. «За лимузином», – выпалила Эмми с Деном. «Фиат проехал мост и повернул за угол». Теперь Стретч двигался с нормальной скоростью, его пассажиры были в полной уверенности, что гонка закончена. Нелли неспешно продолжала ехать за лимузином, пока они не добрались до высокой эстакады, с которой открывался изумительный вид на залитую солнцем лагуну. «И что теперь?» «Не потерять их!» – переживала Эмми. «Подождите!» – вмешался Дэн. «Я думал, что мы едем в Венецию!» а тут написано тронкетта отлично эми теперь мы направляемся в другой город не думаю сказала нелли продолжая движение над лагуной смотрите перед ними открылась величественная картина вдали через лагуну прямо из воды сверкающие в лучах яркого солнца вырасстали сияющие золотом купола и шпили соборов венеция Прошептала Эмми, прямо как на картинке. Даже Дэн был в восторге. «Прикольно! Жаль только, что мы едем не туда!» Нелли миновала эстакаду, стараясь держаться на расстоянии двух машин от лимузина. Наконец они подъехали к Тронкетто, но вместо города они увидели перед собой остров, весь заставленный автомобилями. «Это что, парковка?» – удивился Дэн. «Нет, скорее ее прапрабабушка», — объяснила Нелли. «Но кто оставляет лимузины на парковках?» Они увидели огромный плакат. Пробежав глазами надписи на всех языках мира, Эмми сфокусировалась на английском. «Все ясно. Въезд на машинах в Венецию запрещен. Все паркуются здесь и потом едут в город на пароме». «А как же тогда люди передвигаются по городу?» «На лодках», — подсказала Нелли. «Венеция стоит на воде, и ее пересекают десятки каналов». Неожиданно прямо перед выездом на парковку лимузин остановился. Из него вышел одетый в униформу водитель. Он открыл заднюю дверь и выпустил своих пассажиров. Один был совсем щуплый, а второй посолидней. Оба носили на голове бейсболки низко натянутые на непроницаемые солнцезащитные очки. Сомнений быть не могло, в мире жил только один человек с такой неподражаемой походкой в стиле рэп – Йона Уизард и его папаша, как обычно. «Это чудовище!» – ужаснулась Нелли. Даже Дэн был в смятении. «Предположим, у нас есть афиша, на которой написано «Венеция», «А он-то откуда все знает?» эми оставалось только беспомощно развести руками. Они смотрели, как уизарды направились со всей толпой к причалу, от которого отходил паром в Венецию. Шофер сел в лимузин и пустился в обратный путь. «Великий мистер хип-хоп магнат в очереди с простыми смертными. Что бы это значило?» озадаченно спросила Нелли. «А мне нравится эта история с машинами!» Усмехнулся Дэн. «Действует как отличный эквалайзер». Для Эми это был слабый аргумент. Йони по карману весь паром целиком и без пассажиров. Если он и решил воспользоваться общественным транспортом, то только в качестве маскировки. Быстро паркуемся и идем за ним. Таранкетта представлял собой огромный комплекс открытых стоянок, гаражей и парковок так что им пришлось проехать еще с добрых полмили, прежде чем они нашли свободное место. К тому времени паром уже причалил к острову, и пассажиры начали посадку. «Скорей!» Дэн схватил в охапку Саладина и первым побежал к терминалу. «Если мы не успеем на этот паром, мы навсегда потеряем Йону!» «Мур?» – застонал кот, трясясь в руках у Дэна. На транкетте низким басом прогудел гудок, спугнув припаркованные рядом автомобили, которые, в свою очередь, хором, на разный лад ответили ему сигнализацией. Паром был готов к отплытию. Вся троица мигом устремилась к причалу, рюкзаки неистово запрыгали у них за плечами. К счастью, очередь была такой длинной, что отплытие задерживалось. Дэн размахнулся и со всей силы выкинул вперед Саладина, через очередь перебросив его на трап, как раз в тот момент, когда матрос закрывал цепочкой вход на паром. Кот вскарабкался на борт, и стюарду ничего не оставалось, как впустить Кэхиллов вместе с их компаньонкой на паром к своему питомцу. Путешествие до Венеции заняло не больше десяти минут. Эмми, Дэн и Нелли, спрятавшись за перегородкой на палубе, все время следили за Йонной. но была явно излишней Йона и его отец сами старались держаться как можно незаметнее, простояв все время на краю палубы, перегнувшись через борт и пряча лица. Когда их путешествие через лагуну подошло к концу, они первыми сошли на землю и устремились прочь, торопливо шагая по булыжной мостовой. Кэхиллы последовали за ними, на безопасном расстоянии. «Общественный транспорт – раз, ходит пешком по городу – два», «И все это в один день!» – удивлялся Дэн. «Если так пойдет и дальше, то его игрушкам-конфетам скоро настанет конец!» Пока они шли по оживленным туристическим улицам, скрываться было достаточно легко, но вскоре Йона с отцом свернули в тихий переулок с местными магазинчиками. Преследователи спрятались за крыльцом одного дома и увидели, как уизарды зашли в какую-то малюсенькую лавочку. Кэхилла остались ждать. Прошло десять минут, потом двадцать. «Что они там делают?» Занервничала Эмми. Дэн небрежно пожал плечами. «Не знаю. Может быть, когда у тебя много денег, ты можешь много всего купить, и на это уходит много времени». «Давай все-таки подойдем поближе», решилась Эмми. Дэн вручил Саладина Нелли и дети осторожно подкрались к магазину. Над его входом красовалась неоновая вывеска, на которой был изображен летающий, будто инопланетная тарелка, компакт-диск, и написано название магазина «Диско Воланте». «Музыкальный магазин?» – недоумевал Дэн. «Это чудо музыкальной индустрии просто так, на минутку, заходит купить диски...» «Да к нему в дом могут притянуть цифровой дископривод со всего света! Не понимаю, зачем ему покупать то, что у него и так есть?» эми высунула нос из-за угла, вглядываясь в окно дисковоланты. Снаружи это был обычный магазин с рядами полок, заставленных дисками и старомодными винильными пластинками, плакатами исполнителей и обложками альбомов. За кассой стоял молодой человек, несколько помятый наружности, и больше никого. Осмелев, эми еще дальше высунула нос и, наконец, решилась совсем выйти из своего укрытия. Теперь она стояла прямо напротив магазина, всматриваясь внутрь. И опять никого. Дэн заметил выражение растерянности на лице сестры. «Ну что там? Видно Юну с папашей?» «Их там нет». Он тоже подкрался к окну. Но мы только что видели, как они туда вошли. «Да я сама ничего не понимаю», – растерянно ответила Эмми. Они вернулись к своему укрытию, где их ждала Нелли, и рассказали ей последние новости. Компаньонка была более практична. «Пусть он и волшебник, этот ваш Йона Уизард, но все-таки не до такой степени, чтобы взять и телепортироваться». Здесь что-то не так. Правильно, согласилась эми Либо они там, либо ушли через потайную дверь. Нам надо самим пойти туда и все посмотреть. Предположим, ты права. А что мы скажем этому чуваку за кассой? Засомневался Дэн. эми обратилась к Нелли. Ты сможешь взять его на себя? Что значит взять на себя? Тревожно спросила компаньонка. «Ну, например, притворить, что ты заблудилась», — предложил Дэн. «Чувак выйдет показать тебе дорогу, а мы проскочим внутрь». «Да это же чистой воды сексизм. Мне такого в жизни не приходилось слышать», — возмутилась Нелли. «Значит, по-вашему, если я женщина, то, разумеется, заблудилась. А если он мужчина, то, конечно же, выведет меня на правильный путь». «Может, ты не местная? Ой, а ты ведь и правда не местная!» Нелли спрятала их рюкзаки под скамейкой, посадила на нее Саладина и строгим голосом приказала. «Ты охраняешь наши вещи. Если что, выпускай своего внутреннего тигра». Египетский Мау неуверенно обвел взглядом пустынную улицу. «Мур?» «Слава богу, здесь никого нет». «Окей». «Я пошла. Приготовьтесь». Продавец что-то вежливо спросил у нее. «Возможно, чем могу быть полезен?» Она в ответ виновата улыбнулась. и «Я не говорю по-итальянски». «О, вы американка», — ответил он с сильным акцентом, явно стараясь угодить. «Разрешите вам помочь?» Он заметил ее черный маникюр и кольцо в носу. «Вы, наверное, любите панк?» Скорее фьюжн-панк и регги с налетом кантри и оперным вокалом. Продавец так и остался стоять на месте. Нелли пошла по прилавкам, сгребая в корзину диски. Так, Arctic Monkeys, это то, что надо. И еще немного Bad Brains, чтобы из 80 -х. Ага, Foo Fighters, возьмем парочку. И не забыть Линкин Парк. Продавец не мог вымолвить ни слова, изумленно глядя на гору дисков, которые выбрала Нелли. Вот еще хиты Франко-Заппы и, кажется, все для начала. «Вы истинный ценитель музыки», – сказал ошеломленный продавец. «Что вы, обычная клептомания», – скромно ответила Нелли и бросилась за дверь. «Бедный юноша, все никак не мог выйти из оцепенения» но когда вышел, то пустился по следам беглянки. Нелли успела подмигнуть с детям, которые были шокированы не меньше продавца, и кинулась прочь по булыжной мостовой. «Ферма-ти!» Только и мог крикнуть молодой человек. Нелли стала постепенно ронять один за другим диски, краешком глаза с удовлетворением замечая, как продавец то дело останавливается и подбирает их с земли. Расчет был такой – чтобы дать детям как можно больше времени пробыть в диско-валанте одними. «Так, кажется, я начинаю мыслить, как кэхил внезапно подумала она. «Ну что ж, с кем поведешься, от того и наберешься. То ли еще будет».